Она набила овощами две соломенные корзины и засунула их в грузовик. Мама садилась за руль примерно раз в месяц. Она, конечно, умела управлять пикапом папы, но за рулем всегда чувствовала себя скованно. Она изо всех сил вцепилась в баранку, выжила сцепление, надавила на педаль тормоза и потом повернула ключ в замке зажигания. Машина дернулась и пошла рывками назад, так что мы даже рассмеялись, пока старый наш грузовичок Медленно разворачивался. Когда мы выезжали со двора, я увидел трота, лежащего под грузовиком спруилов и наблюдающего за нами из-за заднего колеса. Смех и шутки кончились, когда мы через несколько минут подъехали к реке. «Держись крепче, Люк», — сказала она, переключаясь на нижнюю передачу и наклоняясь над рулем. Глаза у нее от страха стали совершенно дикими. Держаться за что? Мост был узкий, без перил. Если она с него съедет, мы оба потонем. «Да ты вполне тут проедешь, мам», — сказал я, правда, без особой убежденности. «Конечно, проеду», — ответила она. Я не раз ездил с ней через этот мост, и всегда это было настоящее приключение. Мы медленно ползли по нему, оба страшась посмотреть вниз. И не дышали, пока не добрались до пыльной дороги на другом берегу.